Издательство Эксмо Терри Прачет Поддай пару Посвящается Дэвиду Пратчету и Джиму Уилкинсу, двум блестящим инженерам, которые научили своих детей осмотрительности. Глава первая Сложно постичь ничто. Хотя множественная вселенная полна им. Ничто странствует повсюду. Вечно что-то опережает, и в великом облаке неведомого ничто стремится стать чем-то, вырваться наружу, прийти в движение, ощущать, меняться, танцевать, познавать, попросту говоря, быть чем-то. И когда такой шанс повис в воздухе, ничто ухватилось за него, ничто всегда знало про что-то. Но это что-то было совсем не похоже на другие, и вот ничто тихо проскользнуло во что-то и поплыло, грезя обо всем сразу, и удачно приземлилась на спину одной очень большой черепахи и поспешила скорее стать чем-то. Это было стихийно, это было фантастически, и вдруг стихия попалась в ловушку, приманка сработала. Всякий, кто хоть раз видел берега и воды реки Анг, кишащие самой несусветной дрянью, должен понимать, почему рыбными деликатесами жителей Ангмарпорка в полном объеме снабжал рыболовецкий флот Щеботана. Анг-марпоркские рыботорговцы – порядке профилактики ужасных желудочных заболеваний среди населения следили за тем, чтобы товар попадал на их прилавки из сетей, закинутых как можно дальше от города. Для поставщика первоклассных морепродуктов Боудена Джеффриса 200 с лишним миль, разделявшие рыболовные базы Щеботана и рынки Ангмарпорка, были трагически долгим расстоянием, особенно зимой, осенью и весной а летом, так и вовсе сущей пыткой, когда дорога, если это можно так назвать, превращалась в раскаленную печку протяженностью до самой столицы. Если ты однажды имел дело с тонной перегретой осьминожиной, это навсегда оставалось в твоей памяти. Запах потом стоял еще не один день, преследовал тебя даже тогда, когда ты ложился спать и ни в какую не хотел отстирываться от одежды. Люди — ужасно требовательные создания. Вот и элита анкмарпорка да и не только элита, хотела получать свежую рыбу даже в самые жаркие дни года. Собственными руками Джеффрис смастерил ледник и даже организовал на полпути смену, но все равно вонь стояла такая, что, ей-богу, слезы наворачивались на глаза. Так он и сказал своему кузену, Релаксу Джефрису, садовнику и огороднику, который в ответ опустил взгляд в кружку с пивом и сказал. «А вот всегда так. Никто не думает о мелком предпринимателе. Ты хоть представляешь, как быстро ягоды-клубники превращаются в кашу на жаре? Так вот я тебе скажу. Очень быстро. Моргнешь — и нет твоей клубники. А покупателю подавай ягоду. А спроси у зеленщика». Как не просто довести чертов крест-салат до города, чтобы он не завял, как уши прихожан на двухчасовой проповеди. Мы должны жаловаться правительству. Нет, присек его кузен, я уже сыт этим по горло. Лучше давай напишем в газеты. Вот как дела надо делать. Все ведь жалуются на фрукты, на овощи, на рыбу. «Пусть уже Витинари войдет в положение мелкого предпринимателя. В конце концов, зачем-то же мы иногда платим налоги?» Дику Кексу было 10 лет, когда в их семейной кузнице в его отец взял и исчез среди разлетевшихся обломков кузнечного горна и кусков железа в облаке розоватого пара. Его так и не нашли в кошмарном тумане — который буквально обжигал своей сыростью. Но в тот день маленький Дик дал слово отцу, навсегда оставшемуся в этом обжигающем мареве, что он поработит пар. Но у его матери были другие планы. Элси Кекс была повитухой и говорила соседям, «Детишки везде родятся, без клиентов не останусь». Так что, вопреки желаниям сына, мать увезла его из родного дома, который теперь почитала проклятым. Она собрала все свои пожитки, и они вдвоем вернулись в родное гнездо Элси в окрестностях Столата, где люди не исчезали необъяснимым образом в горячих розовых облаках. Вскоре с мальчиком приключилось нечто знаменательное. Однажды, ожидая возвращения матери со сложных родов, Дик набрел на любопытное здание, которое на поверку оказалось библиотекой. Поначалу он было решил, что книги состоят сплошь из напыщенной чепухи. Все эти короли, поэты, возлюбленные, баталии, но в одной, все определившей для него книге, он обнаружил нечто под названием «Математика и целый мир чисел». Вот почему в один прекрасный день, десять лет спустя, он набрался духу, насколько хватило легких, и признался матери. «Помнишь, ма, как в прошлом году я сказал, что иду с друзьями в поход в горы Убервальда? Короче, я вроде как это, типа, немного приврал, но только чуть-чуть, честное слово». Дик покраснел. «Дело в том, что я нашел ключи от старой папины мастерской, ну и, в общем, поехал в овцекряжье, провел там пару экспериментов и, короче... Он с тревогой посмотрел на мать. Кажется, я понял, в чем была папина ошибка. Дик был готов к категоричным возражениям, но слез, стольких слез он не ожидал. Пытаясь успокоить мать, он добавил. Ма, «Вы с дядей им дали мне образование. Я теперь знаю и цифры, и арифметику, и даже всякие странные штуки, выдуманные эфепскими философами, где даже верблюды копытами чертят графики». А папа не знал ничего такого. У него были интересные идеи, но он не разбирался в техно-логии. Когда он, наконец, дал матери вставить слово, та сказала, «Знаю уж» что никак тебя не отговорить, сыночка. В этом ты весь в отца, такой же твердолобый. И этим ты занимался в амбаре? Эхологией?» Она посмотрела на него сукаризной и вздохнула. «Не стану указывать тебе, что делать, но вот ты сам мне скажи. Как твои ложно-рифмы уберегут тебя от судьбы бедного твоего отца?» И она снова разразилась рыданиями. Дик достал из кармана куртки нечто похожее на волшебную палочку для карликового волшебника и объявил. «Вот что убережет меня от беды, ма. Я освоил счетную линейку. Я могу командовать синусом и распоряжаться косинусом и даже искать квадратные корни. Так что кончай беспокоиться и пойдем лучше со мной в амбар. Я хочу кое с кем тебя познакомить». Госпожа Кекс нехотя потащилась за сыном в большой амбар, где он обустроил себе мастерскую, как в овцекряжье. Напрасно мать надеялась, что сын каким-то чудом нашел себе девушку. Войдя внутрь, она беспомощно поглядела на большой металлический круг, который занимал большую часть амбара. Что-то металлическое со свистом носилось в нем кругами, как белка в колесе, источая специфический запах, похожий на запах камфоры. «Вот она, мамуль!» «Правда, красавица?» — ликовал Дик. «Я зову ее Железная Ласточка». «Да, но что это такое?» Он расплылся в улыбке. «Это называется прототип. Нельзя стать инженером, если у тебя нет прототипа». Мать слабо улыбнулась, но дико было не остановить. Слова так и сыпались из него. Смысл в том, что прежде чем браться за какое-то дело, нужно хоть немного представлять, что такое ты хочешь сделать. Мне как-то попалась одна книга в библиотеке, и было там про то, как работают архитекторы. Так вот, автор написал, что каждый раз перед тем, как браться за новый большой дом — Он делал малехонькие модельки, чтобы понять, как у него все это получится. Он говорит, «Как бы нудно это ни казалось, но если ты хочешь чего-то добиться, главное — никуда не спешить и подходить ко всему обстоятельно. Вот я и экспериментирую с ней, чтобы понять, что у нее получается, а что нет. Я так-то собой очень даже доволен». Сначала я сделал колею деревянной, а потом подумал, что сюда нужен такой тяжелый мотор. Вот я и порубил деревяшку на дрова и вернулся в нашу кузницу. Госпожа Кекс разглядывала миниатюрный механизм, наворачивающий круги по амбарному полу. — Да, сыночка, но для чего это? — поинтересовалась она, что есть силы, пытаясь понять, о чем он толкует. Я вспомнил, как папа однажды следил за кипящим чайником и заметил, что под давлением крышка на нем прыгает вверх и вниз. Папа тогда сказал мне, когда-нибудь кто-то смастерит такой большой чайник, что он будет поднимать штуки и потяжелее крышки. И я подумал, что с моими знаниями могу смастерить такой чайник, ма. «Но где же такое может пригодиться, сыночка?» — спросила мать строго. У сына загорелись глаза, и он ответил. «Везде, мама! Везде!» Все еще недоумевая, госпожа Кекс смотрела, как сын развернул перед ней большой и сильно замызганный лист бумаги. «Эта мама называется чертеж. Чертеж нужен обязательно. На нем видно, как все друг с другом состыкуется». «Это часть твоего прототипа?» Юноша заглянул в лицо своей любящей матери и понял, что от него ждут более подробного объяснения. Тогда он взял ее за руку и сказал, «Ма, я понимаю, что для тебя это одни только палочки до да кружочки, но если бы ты разбиралась в палочках и кружочках, ты поняла бы, что перед тобой схема мотора». Госпожа Кекс вцепилась в его руку. «Что же ты собираешься с этим делать, а, Дик?» И юный Дик усмехнулся и с блаженством на лице произнес. «Менять все, что требует перемен, мама». Госпожа Кекс с любопытством вгляделась в лицо сына, после чего, скрипя сердце, приняла решение. «А ну-ка, ступай со мной, сын!» Она повела его обратно в дом, и по лесенке они взобрались на чердак. Госпожа Кекс указала ему на прочный моряцкий сундук, заросший пылью. «Твой дедушка наказал, чтобы я передала это тебе, когда понадобится. Вот ключ!» Мать порадовала, что он не стал сразу хвататься за ключ, а сперва внимательно осмотрел сундук и только потом отпер его. Когда Дик приподнял крышку, чердак озарился мерцанием золота. «Твой дедушка был немножко пиратом, а как уверовал, то и струхнул». А его последние слова на смертном адре были такие. «Твой малец еще заявит о себе, помяни мое слово, девочка моя, но чтоб мне провалиться, если я знаю, что он там заявит» жители города уже давно свыклись с лязгом и дребезгом, ежедневно доносящимися из многочисленных кузниц, которыми славился этот край. Но вышло так, что даже обзаведясь собственной кузницей, юный Дик Кекс предпочел не заниматься кузнечным ремеслом, возможно, как раз из-за того, каким жутким и внезапным образом покинул этот мир господин Кекс-старший. Для местных кузнецов вскоре стало обычным делом изготавливать на заказ непонятные предметы, которые Кекс младший тщательно для них зарисовывал. Дик никогда не признавался, что же такое он мастерит. Но поскольку кузнецы зарабатывали на нем кучу денег, они не возражали. Разлетелись вести о его наследстве. Как же без этого? Золото всегда найдет способ просочиться в пространство. И горожане чесали в затылках, соглашаясь со старейшим жителем города, который, рассевшись на лавке у входа в таверну, воскликнул. «Вот те на! Парню привалил ящик золота в наследство, а он возьми и преврати все в груду старого железа!» Он рассмеялся, и остальные рассмеялись но тем не менее продолжали наблюдать, как юный Дик Кекс ходит в старый, разваливающийся на части амбар, неизменно запертый на два висячих замка. Дик нашел среди местных парней пару перспективных ребят и зазвал их себе в помощники — делать то, двигать это. Амбар постепенно обрастал пристройками. Были наняты дополнительные помощники — весь день напролет изнутри доносился стук молотков и по словечку, по капельке в некое коллективное сознательное просачивалась информация. Парень десарудил насос. Особенный такой насос, который качает воду с огромной глубины. А потом все бросил и заявил, мол, нам не нужно железо, нам нужна сталь. Из уст в уста передавались предания о громадных кипах бумаг на столах, за которыми Дик корпел над своим замечательным предприятием, как он это называл. Разумеется, случался иногда и взрыв другой, и тогда поползли слухи о том, что рабочие называли бункером, куда нужно было прыгать, если случалось недоразумение. А потом появилось незнакомое, но какое-то уютное мерное пыхтение. Очень приятный на самом деле звук, почти гипнотизирующий. Странно, что механический зверь, который производил эти звуки, на слух казался живее, чем следовало ожидать. Местные подметили, что двое главных помощников господина Кекса или чокнутого железного Кекса, как его теперь величали, как будто изменились, повзрослели что ли и были уже не юнцами, а сосредоточенными молодыми людьми, служителями таинственного механизма за закрытой дверью. И ни кружкой пива, ни лаской женщины из таверны, никакими взятками нельзя было заставить их раскрыть вожделенные секреты амбара. Примечание по такому поводу, отпускались кое-какие непристойные комментарии, но к прискорбию местных незамужних девиц всем стало ясно, что чокнутый железный кекс и его механики интересовались своими железяками куда больше, чем женщинами. Конец примечания. Они держали себя, как и подобало истинным хозяевам огненных печей. И, конечно, еще были солнечные дни — когда дико его помощники рыли длинные траншеи в поле за амбаром и закладывали в них металл, а печи пылали денно и ночно, и люди качали головами и приговаривали «Сумасшествие!». И продолжалось это, кажется, целую вечность, пока однажды вечность не подошла к концу и не стало больше ни стука, ни лязга, ни искр. Тогда подручные дико Кекса распахнули двойные амбарные двери — и мир заволокло дымом. В той части Столата никогда ничего не происходило, и этого хватило, чтобы отовсюду сбежались люди. Большинство подоспели как раз вовремя, чтобы увидеть, как им навстречу, сопя и исторгая клубы пара, движется нечто на быстро вращающихся колесах, сходящими ходуном поршнями, которые то призрачно проступали из-за дымовой завесы, то прятались обратно. А на вершине, словно король огня и дыма, на своем троне восседал сам Дик Кекс с застывшим на лице выражением предельной сосредоточенности. Отчасти успокаивало то, что этакое нечто было подвластно человеку. Впрочем, внимательный зритель мог бы задаться встречным вопросом. «Ну и что с того?» Ложка тоже подвластна, и пустится на наутек, когда дымящаяся машина, приплясывая и работая поршнями, выкатилась из амбара и устремилась вперед по рельсам, проложенным в поле. Зеваки быстро прекращали зевать и бросались в рассыпную, разумеется, за исключением мальчишек всех возрастов, которые провожали машину с широко распахнутыми глазами, и каждый на месте давал себе клятву, что однажды тоже будет капитаном такой громадной и опасной штуковины. Вот увидите, князем пара, повелителем искр, огоньщиком молний. А дым, вырвавшись, наконец, на волю, устремлялся прочь от амбара и летел в направлении самого большого города в мире сначала медленно, но постепенно набирая скорость. Чуть позже, несколько раз успешно съездив туда и обратно по короткому участку пути в поле, Дик со своими помощниками уселся за стол. «Уолли, Дейв, парни, медь уже на исходе», — сказал он. «Так что пусть ваши матери соберут вам вещички, сготовят бутербродов в дорогу, И седлайте лошадей. Отвезем железную ласточку в Ангмарпорк. Говорят, там происходит все самое интересное». «Да, лорд Витинари, тиран Ангмарпорка, иногда встречался с леди Маргалоттой, правительницей Убервальда. А что такого? Встречался же он с алмазным королем троллей близ Кумской долины». И уж, конечно, с гномием-королем под горой Рысом-Рысоном в его пещерах под Убервальдом. Все прекрасно понимали, что это и есть политика. Да, политика — невидимый клей, не позволяющий миру расколоться на воюющие фрагменты. Прошлое и так видело слишком много войн. И каждому школьнику было известно — Во всяком случае, было бы известно, если бы школьники читали не только надписи на пакетах с печеньем, что в недалеком прошлом чуть не случилась одна очень страшная война, последняя битва в Кумской долине. И в результате гномы и тролли сумели добиться, если не мира, то взаимопонимания, из которого с помощью богов мог бы еще вырасти мир. Произошел обмен рукопожатиями. Важные люди – Важно пожали друг другу руки. И появилась надежда, хрупкая, как мысль. «И впрямь», — думал лорд Витинари, подъезжая в трясущийся каретик Убервальду, «после знаменитого Кумского мирного соглашения в обществе царил такой оптимистический настрой, что даже гоблинов в кои-то веки согласились признать разумными существами, которым нужно относиться как к братьям, пускай и к меньшим». Патриция размышлял о том, что со стороны внешнеполитическая обстановка вполне могла бы сойти за мирную, но мир — это такое состояние, которое рано или поздно все равно заканчивается войной. Он поморщился, когда карета налетела на очередной ухаб. По его приказу сиденья были снабжены дополнительными подушками, но ничто не могло избавить путника, ехавшего в Убервальд, от тех пыток, которые подстерегали его на каждой не на пути, причиняя колоссальные неудобства. Продвигались они медленно, но остановки у кликбашен, попадавшихся на пути, позволяли секретарю лорда Витинари стук по стуку получать ежедневные кроссворды, без которых День Патриция был бы неполным. Снаружи раздался стук. «Боги праведные!» «Стук по стук!» Неужто непременно нужно въехать в каждую колдобину на дороге? Увы, сэр, похоже, даже сейчас ее светлость не может контролировать разбойников на дичьем перевале. Она проводит периодические зачистки, но, боюсь, этот маршрут самый безопасный. Послышался крик, и потом снова стук. Витинари потушил лампу для чтения за секунду до того, как некто свирепой наружности приставил наконечник арбалета к окну кареты, в которой теперь царила тьма, и потребовал. «А ну, выходите и прихватите с собой все свои ценности, а не то, понятно вам, и без фокусов, мы наемные убийцы!» Лорд Витинари невозмутимо отложил книгу и со вздохом обратился к стук по стуку. Похоже, на нас напали наемные убийцы, стук стукпостук. Не правда ли, мило стук Стук-постук слегка улыбнулся. Очень мило, сэр. Вы же так любите встречи с наемными убийцами. Не стану вам мешать, сэр. Витинарь закутался в плащ и выбрался из кареты со словами Нет повода прибегать к насилию, господа. Я отдам вам все, что у меня есть. Не прошло и двух минут, прежде чем его светлость вернулся на свое место, и как ни в чем не бывало, подал вознице сигнал трогать. Некоторое время спустя, из чистого любопытства, стук-постук по стук поинтересовался. Что случилось на этот раз, милорд? Я ничего не слышал. Сидя рядом с ним, лорд Витинари ответил. Они тоже стук, по стук «Подумать только, сколько сил потрачено впустую. Невольно задаешься вопросом, почему они так и не научились читать? Тогда они опознали бы герб на моей карете, что могло бы их как-то вразумить». Карета постепенно набрала скорость, которую можно было назвать разве что хаотичной. «Но ваш герб, сэр, он черного цвета на черном фоне, и снаружи темным темно». Заметил стук-постук, по стук, немного поразмыслив. «Ах, да!» — отозвался лорд Виттенери с тем, что у него сходило за улыбку. «Знаешь стук-постук? Стук, а ведь я об этом не подумал!» Было в замке леди Маргалотты что-то неизбежное. Величественные двери отворялись медленно и с протяжным скрипом. В конце концов... Статусную атрибутику никто не отменял. В самом деле, какой уважающий себя вампир захочет жить в замке, где двери не будут скрипеть и стонать по первому требованию? Да и Игори ни за что бы не согласились. Здешний Игорь как раз встретил лорда Витинари и его секретаря и пригласил в напоминавший пещеру холл с потолками, затянутыми колыхавшейся паутиной. И было такое ощущение, одно лишь ощущение, не более того, что глубоко в подземелье что-то кричало. «С другой стороны, — рассуждал Витинри, здесь обитала удивительная женщина, которая сумела втолковать вампирам, что возвращение из могилы с такой чистотой, что голова может закружиться, — не самая умная затея» и которая каким-то чудом убедила их поумерить пыл во время ночного досуга. Помимо этого, она завезла в «Убервальд» кофе, вероятно, чтобы подменить одно пагубное пристрастие другим. Леди Марголотта всегда говорила коротко и по делу, и именно такой разговор состоялся между ними после пышного ужина несколько дней спустя. «Это все граги!» «Опять, граки, А ведь столько времени прошло! Ситуация только обустряется, как ты и предсказывал, дорогой Хэвлек. Как мог ты это предвидеть?» Алмазный король Тролли задал мне такой же вопрос, и я могу только повторить свой ответ. Разумные существа по природе своей неуемны. Иными словами, все они не могут быть удовлетворены одновременно». «Или ты думала, что флагами, фейерверками, рукопожатиями и обещаниями после подписания Кумского соглашения дело и кончилось?» «Лично я всегда воспринимал это как контракт. В Сущности Маргалотта «Мир» — это то, что происходит, пока зреет следующая война. Невозможно угодить всем сразу, и особенно невозможно угодить всем гномам сразу. Видишь ли... Когда я веду переговоры с алмазным королем троллей, он выступает от лица всех троллей, представляет интересы каждого из них. Когда дело касается политики, им хватает ума предоставить разговоры ему. Но взять, к примеру, тебя, дорогая леди Маргалотта. Ты выступаешь от лица всех своих подданных вздеце Примечание. Правильно произносится «задец» — конец примечания. И когда нам приходится проводить переговоры с тобой, они проходят в целом адекватно. Но гномы — это стихийное бедствие. Только ты договоришься с их предводителем, как на поверхность выползает какой-нибудь грак с выпученными глазами, и все вдруг возвращается на исходную позицию. Все мировые соглашения аннулированы и недействительны, и ни о каком доверии не может быть и речи. Ты сама знаешь, что король-десятник, выражаясь их словами, есть в каждой шахте на диске. Примечание. От гномьего Деска Ник, буквально начальник шахты. Конец примечания. Как вести дела с таким народом? Каждый гном сам себе тиран. «Что ж, рыс риссон сон справляется весьма недурно в сложившихся обстоятельствах, а мы в верхнем Убервальде!» Леди Маргалота почти шептала. «Очень радеем за прогресс!» «Но да, как удержать, окончать ельную победу, вот что мне хотелось бы знать!» Его светлость аккуратно отставил бокал. «Увы, этого не достичь никогда!» Меняются звезды, меняются люди, и нам остается только содействовать будущему. Заботиться о нем с решимостью и осмотрительностью, дабы мир пребывал в мире, даже если для этого придется истребить на корню нависшую над ним угрозу. Должен отметить, вкратчивые и пространные расспросы о сегодняшнем положении дел в мире подсказывают мне, что «Король под горой» которому я нанес визит накануне нашей с тобой встречи, как того требует протокол, уже вынашивает планы. И как только он сделает свой ход, мы бросим все силы на его поддержку. Он строит большие планы на будущее. Он считает, что подходящее время пришло. Тем более теперь все знают, что в Ангмарпорке проживает самое многочисленное в мире сообщество гномов» но его народ не очень-то жалует прогресс. И, должна признать, я понимаю почему. Прогресс — серьезный повод для беспокойства, когда изо всех сил пытаешься сохранить мир. Он такой непредсказуемый. Мне же не нужно напоминать тебе, Хэвлок. как много лет тому назад... Один эфепский философ построил мощную машину, пугающе мощную. Если бы те люди сохранили для будущих поколений секрет мотора, движимого силой пара, жизнь сегодня могла бы быть совсем другой. Тебе не кажется это тревожным? Как мы можем контролировать будущее, когда один дурак может придумать механизм, способный перевернуть Весь мир! Лорд Витинари вылил себе в бокал остатки Бренди и беззаботно ответил: Лиди Маргалотта, только дурак будет стоять на пути у прогресса. Глаз народа, глаз богов. Впрочем, под чутким управлением разумного правителя. Посему я придерживаюсь той точки зрения, что когда придет время парового двигателя, паровой двигатель придет. «Что это ты тут делаешь, а, гном?» Юный Магнус Магнуссон не сразу обратил внимание на старого гнома с угрюмым лицом. Насколько его было видно под бородой. Он явно принадлежал к тому типу гномов, которые сами никогда не были молоды. Поэтому Магнус пожал плечами и ответил. «Без обид, почтенный, но я вроде иду себе, никого не трогаю» и надеюсь, что окружающие поступит точно так же. «Красовать-то зачем?» Примечание. «Тут человек мог бы сказать быковать, но гномы не питали теплых чувств к коровьему семейству, тогда как на крысятину всегда можно было положиться». Конец примечания. Говорят, что короткий ответ отгоняет гнев. Но наблюдение это, которое зиждется на одной лишь надежде, в ту минуту демонстрировала свою несостоятельность, поскольку даже внятный и продуманный короткий ответ вполне способен вывести из себя того, кому только дай повод. И пожилой гном сейчас упивался собственным гневом. «Ты почему каску задом наперед надел, юный гном?» Магнус был гномом простым и допустил роковую ошибку. Он применил логику. Ну так, упочтенный, на ней мой скаутский значок. Слыхали про скаутов? Прогулки на свежем воздухе, абсолютно безвредные и полезные для общества занятия. Перечисление добрых намерений Магнусу ничем не помогло, и в нем запоздало проснулось предчувствие беды. Старый гном был очень сильно недоволен, и за короткое время их разговора к ним успели подтянуться другие гномы, которые смотрели на Магнуса так, будто примеривались перед дракой. Магнус впервые оказался в городах-близнецах с Сдеце и Шмальсберге, и не рассчитывал на такой прием. Эти гномы были совсем не похожи на тех, с кем он вырос на улице паточной шахты. Поэтому Магнус начал пятиться, торопливо бормоча, «Я здесь, если что, навещаю бабушку. Она у меня приболела, и я приехал аж из самого Анкмарпорка. Добирался на попутных телегах, спал на улицах, в стогах сены и амбарах. Это очень, очень далеко...» И потом все случилось. Магнус бегал быстро, как и подобало члену анкмарпоркской крысиной стаи. Примечание. «Скаутское движение троллей» гномов и людей, зародилась вскоре после подписания Кумского соглашения по инициативе лорда Витинари, чтобы дать молодому поколению трех доминирующих видов возможность познакомиться друг с другом и найти общий язык. Естественно, молодые поколения любых видов, собранные вместе, вместо того, чтобы вцепиться друг к другу в глудки, объединят силы в борьбе против реального врага, своих родителей, учителей и прочих авторитетов, которые ужасно отстали от жизни. И идея возымела успех. Ведь это был Ангмарпорг, верно? Никому нет дела, какой то формы. Но кто-то всегда может заинтересоваться тем, сколько у тебя денег. Конец примечания. Уже на бегу он пытался сообразить, что же пошло не так. Он ведь так долго добирался на перекладных до Убервальда, и он был гномом, И они были гномами. И тут он вспомнил, как читал что-то такое в газетах «Еще дома» про то, как некоторые сообщества гномов до сих пор отказываются иметь дело с любыми организациями, которые включают в свои ряды троллей, их вечных инстинктивных врагов. Но на родине Магнуса тролли водились с гномами дружбу, и они все до единого были нормальными ребятами – Да, может быть, туповатыми, но Магнус порой захаживал к ним в гости на чашку чая, да и они к нему. Только сейчас он вспомнил, как старые тролли и пожилые гномы огорчались по той лишь причине, что после многовековых попыток истребить друг друга, они после одного единственного рукопожатия должны были вдруг стать приятелями. Магнус знал что подземный город подгорного короля был местом темным, и гномов это устраивало, ведь гномы и темнота всегда шли рука об руку. Но, оказавшись там, он ощутил какую-то особенно едкую темноту. В ту нелегкую минуту Магнусу показалось, что здесь у него нет ни одной близкой души, за исключением бабушки, на пути к которой, похоже, его поджидало еще немало неприятностей. Он уже запыхался, но шум погони за Магнусом все еще не стихал, даже когда он оставил позади глубинные коридоры и туннели и устремился к выходу из подземного города Шмальцберга, понимая, что к бабушке ему придется вернуться в другой день или другим путем. Он остановился лишь на секунду перевести дух, но стражник у городских ворот перегородил ему дорогу с жадным выражением лица. «И куда это ты торопишься, господин Ангмарпорг? На солнечный свет? К своим дружкам-троллям?» Стражник взмахнул пикой, сшиб Магнуса с ног, и избиение началось всерьез. Магнус откатился, пытаясь вернуться от ударов, и, повинуясь некоему рефлексу, выкрикнул. «Так не просит, чтобы мы думали о нем, но так требует, чтобы мы думали». Он захрипел и выплюнул зуб, и в этот момент увидел, как к ним приближается еще один гном. Новоприбывший на вид казался немолодым и состоятельным, так что ни о какой дружбе не могло быть и речи. Но вместо того, чтобы надавать Магнусу пинков, гном рявкнул голосом, похожим на грохот молота. «А ну, слушай меня, юный гном, никогда не теряй бдительности!» Он отшвырнул его обидчика с похвальной свирепостью и восхитительно чрезмерной жестокостью, и, пока стражник кряхтел на земле, помог Магнусу подняться. «Ну, бегаешь ты, юноша, лучше всех гномов, которых я знаю. Но на будущее имею в виду, что ангмарпоргские гномы в наших краях нынче не в фаворе. Да я и сам от вас не в восторге, если откровенно». «Но драка должна быть честной!» С этими словами он дал пинка ошалевшему стражнику и добавил. «Мое имя Грох Грохсон. А тебе, юноша, рекомендую обзавестись микрокольчугой, если ты и впредь намерен навещать свою бабушку, вырядившись как Анкмар Поркетс. Хотя мне стыдно видеть» что мои братья так скверно обращаются с младшим товарищем только за то, как он одет. И он еще раз пнул распростертого стражника, как будто поставил жирную точку после своей гневной речи. «Но ты молодец! Я впервые вижу, чтобы гном так быстро бегал. Ох, как же ты бежал! Но бывает, нужно уметь и прятаться». Магнус отряхнулся, и посмотрел на своего спасителя. «Грох, Грохсон, да ты же легенда!» — воскликнул он и отступил на шаг. «Я все про тебя читал. Ты стал грагом, потому что не любишь Ангмарпорг». «Может, и не люблю юноша, но и убийств в темноте, в отличие от этих поганых глубинников, не одобряю. Лично я предпочитаю драться на равных». С этими словами Грох Грохсон еще разок увесисто пнул павшего стражника своим огромным подбитым железом сапогом. А потом один из самых известных и уважаемых гномов в мире протянул руку юному Магнусу и сказал «Дальше о тебе позаботится твой талант. Как ты и сказал, так не просит нас думать о нем, но он просит нас Думать. «Помни об этом и думай, во что одеваться в следующий раз, когда поедешь к бабушке. Вдруг ей тоже не понравится анкмарпоргская мода. Рад знакомству, — пострел. А теперь уноси ноги. В следующий раз меня может и не оказаться рядом». Далеко от Убервальдских гор Сэр Гарри-король предавался размышлениям о текущих делах. Все знали его как «короля золотой реки», потому что он сколотил свое состояние, заботясь о чужих текущих делах. Гарри обычно был неунывающим человеком с крепким пищеварением, но только не сегодня. Уже много лет он был заботливым мужем, любящим свою жену Юфемию но, опять же, не сегодня. Гарри был хорошим начальником, но тоже не сегодня, потому что сегодня Гарри мучился животом из-за палтуса, которому, если и можно было обратить фразу «давно не виделись, то без особой радости». Вид палтуса не понравился ему еще на тарелке, поскольку палтус — это рыба, которая всегда смотрит на тебя с упреком. Последние несколько часов Гарри воображал, что чертова рыбина разглядывает его внутренности. Проблема, как считал Гарри, была в том, что Юфимия никак не могла забыть старое доброе время, когда они были бедны, как церковные мыши, и ужасно бережливы от бесконечной нужды. А такие привычки въедаются в самое нутро, почти как неблагоразумно съеденная рыба, которая плескалась теперь где-то в районе кишок и норовила заплыть куда не надо. Гарри был воспитан в том духе, что есть надо все, что дают. Да-да, все и без остатка. Когда он, наконец, был готов выйти из уборной, там ему мерещилось, будто рыба продолжает наблюдать за ним из дыры. Он дернул за цепочку с такой силой, что она порвалась и у женщины, которую он иногда называл герцогиней, нашлась для него пара ласковых. А пара ласковых закономерно привела к еще большему количеству уже совсем не ласковых слов от обоих, которые Гарри, будь его воля, адресовал бы пресловутой рыбе, из-за которой все это началось. Но вместо этого между ним и его женой началось то, что было прекрасно знакомо обоим — грызня. И Юфи. Рожденная в соседней помойке, тут могла даже ему дать фору, особенно когда вооружалась каким-нибудь ценным декоративным кувшином. От острого язычка Юфи даже сапожник покраснел бы. А потом она назвала Гарри навозным королем, вынудив его сделать то, о чем он никогда даже не помышлял, а именно — замахнуться на жену. Тем более, что кувшин — которым она была вооружена, оказался очень тяжелым. Примечание. Не говоря уже о том, что Кувшин был династией Максвени и потому стоил баснословных денег, зато фарфоровые черепки на полу не показались Гарри такими уж дорогими. Конец примечания. Ясное дело, все, как всегда, обязательно уляжется, и крепкое супружеское счастье постепенно воцарится в их доме, И все-таки целый день Гарри расхаживал по своим владениям, как старый лев в клетке. Навозный король! Ну да, и благодаря ему на улицах было чисто, или, по крайней мере, чище, чем было до тех пор, пока не установилась в некотором роде империя Гарри-короля. Он бродил и думал, что его работа была связана со всеми теми гадостями, которые люди оставляли за собой. Так что на верхушке социальной лестницы ловить ему было нечего. Да, он был сэром, но еще он знал, как Юффи мечтала, чтобы они бросили все это смердящее дело. «В конце концов, — заявила она, — ты и так богат, как Криазот. Неужели нельзя найти другое занятие? Что-нибудь такое, чем люди занимаются по желанию — а не по нужде. Строго говоря, у Гарри с философией было так себе. Он гордился тем, чего достиг, но отчасти соглашался и с юфи что он мог бы заниматься чем-то более достойным, чем борьба с нечистотами и контроль вечно переполненных городских отстойников. Но и это надо было кому-то делать. Впрочем, сам Гарри уже много лет не прикасался к помоям. Он платил ассинизаторам и золотарям, а теперь еще и целой армии гоблинов, чтобы они выполняли за него грязную работу. И все же ему хотелось заняться таким делом, которое было бы мужественным, но при этом чуть менее омерзительным. Он уволил своего нынешнего законника, гнома, который стал запускать липкие ручонки к нему в карман, но по рассеянности даже не спустил паршивца с лестницы. В непривычно подавленном настроении Гарри слонялся по участку, не зная, как успокоить душу. Дойдя до ограды, он остановился и вдохнул полной грудью. Ветер дул со стороны пупа, и Гарри повернулся в ту сторону и уловил дразнящий запах. Мужественный, бескомпромиссный запах, который обещал открыть перед ним Новые горизонты. Отношения между Мокрицем фон Липвигом и Дорой Гайей Лаской были крепкими и счастливыми, возможно, еще и потому, что они подолгу не виделись. Она была занята управлением Гранд-магистралью, а он крутился между банком, почтантом и монетным двором. Лорд Витинери мог себе думать что угодно, но Мокриц занимался во всех этих учреждениях реальными делами, что и называлось по его собственному определению «держать все на плаву». Все работало, и работало очень даже неплохо. Но Мокрец не сомневался, что так было только потому, что его постоянно видели то в банке, то на почтамте, то на монетном дворе в качестве господина банка, господина почтамта и господина монетного двора, соответственно. Он общался с людьми, интересовался их работой, справлялся о здоровье их супругов, зная наизусть имена всех членов семьи каждого, с кем ему приходилось иметь дело. Это был талант, очень полезный талант, и он постоянно выручал мокрица. Пока ты интересуешься людьми, они интересуются своей работой, и чтобы волшебство не улетучилось, присутствие мокрица было жизненно необходимо». Что касается Доры Гаи, семафоры были у нее в крови, семафоры были ее наследием, и горе всякому, кто встанет между ними. Даже если этим всяким окажется ее муж. Примечание На Големов это не распространялось. В то темное время Когда компания, принадлежавшая ее семье, была узурпирована коммерсантами, Дорогая направила все свои силы на освобождение големов. Она и сейчас продолжала сотрудничать с трастом големов. Но приятно удивлявший темп перемен Ванг-Марпорки означал, что големы теперь могли прекрасно справляться и без нее. Конец примечания. «Как бы ты ни было...» а система работала так же слаженно, как и они. Так что Мокриц и Дорогая смогли позволить себе дворецкого по имени Кросли, в комплекте с которым шла и госпожа Кросли. Примечание. Дорогая была затейлива плохой кухаркой и прекрасно об этом знала, полагая приготовление пищи напрасной тратой времени для женщины, у которой есть хотя бы одна рабочая извилина. А поскольку Мокриц придерживался аналогичного мнения касательно физического труда, достигнутый компромисс устраивал всех участников. Конец примечания. В их доме на Лепешечной улице также обитал садовник, который, судя по всему, прилагался к недвижимости. Чип оказался рукастым и очень общительным, хотя Мокриц не понимал ни слова из того, что он говорил. Примечание. Чип. Это и было все его имя Конец примечания. Он приехал откуда-то из графств и говорил такими словами, которые теоретически были морпоргскими, но на деле состояли из соломы и слога Ах, который принимал активное участие в каждом разговоре. Чип варил Сидр в своем сарайчике на краю сада найдя в этом применение яблоням, которые холил или лелеял прежний владелец. Заодно он мыл окна и при помощи всевозможных молотков, пил, сверл, отверток, стамесок, гвоздей и прочих неопознаваемых штуковин делал жизнь мокрица намного легче, становясь при этом самым состоятельным мастеровым в округе. Мокриц фон Липвик однажды занялся физическим трудом, и не нашел в этом никаких перспектив, но он мог часами смотреть, как работают другие. Кроме того, некоторых из этих других все устраивало, так что Мокрицу оставалось только пожать плечами и порадоваться, что Чипу нравилось работать руками, а ему нравится не поднимать ничего тяжелее стакана. Ведь работа Мокрица была не видна глазу и состояла из слов, которые, к счастью, не весили ни грамма и не нуждались в смазке. В пору его мошеннической карьеры они служили ему безотказно, и теперь он чувствовал некоторые самодовольство, используя их на благо общества. Мокрец чувствовал необходимость подчеркнуть, что между банкиром и мошенником, честное слово, была разница, пусть даже и самая незначительная. К тому же лорд Витинари не спускал с него глаз». Так что все были счастливы, и Мокрец ходил на работу в чистой одежде и с чистой совестью. Умывшись и облачившись в эту самую одежду в своей отдельной ванной комнате, Мокрец отправился к жене, по дороге упражняясь в улыбке, которая должна была казаться бодрой. Примечание. Раздельные ванные комнаты, естественно, залог успеха любых семейных отношений. Конец примечания С Дорой Гайей он никогда не знал, чего ожидать. Примечание. Дора шпилька, как любя называл ее муж. Брат звал ее убийцей, но в хорошем смысле. Конец примечания Иногда она бывала такой язвой. Да и не мудрено, она ведь теперь заправляла всей системой семафорного сообщения. Гоблинов она тоже любила, поэтому одни жили у них за обшивкой стен, а другие под крышей. От гоблинов пахло. Запах, когда оправишься от первоначального шока, был даже не то чтобы ужасен. Все с лихвой искупало то, что гоблины, как один, полюбили семафоры всем своим щупленьким сердцем. Рычажки и колесики очаровывали их. Мокриц знал, что раньше гоблины прятались по пещерам и всяким нездоровым местам, которые люди обходили стороной. Но сейчас, когда вдруг к ним стали относиться как к равным, они обнаружили, что вообще-то их стихией было небо. Гоблины могли взобраться на верхушку башни быстрее любого человека. Ритмичные пощелкивания, ляск и неуемные механизмы клик-башен покорили их раз и навсегда. Гоблины обосновались в городе всего несколько месяцев назад, но уже втрое увеличили эффективность клик-сообщения по всем равнинам 100. Это были дети тьмы, но они отличались удивительным восприятием света. Полчища коварных гоблинов заселяли крыши, но если вы хотели, чтобы ваш клик мгновенно перепархивал с башни на башню, следовало воздержаться от таких выражений. Примечание. Полчища гоблинов — литературное название стаи гоблинов. Конец примечания. Злодеи из сказок нашли, наконец, свое место в обществе. Для этого только и нужно было, что новые технологии. Когда Дик Кекс вошел во владение сэра Гарри Короля, он слабо себе представлял, как нужно разговаривать с большим человеком. Но как-то ему удалось сказать нужные слова людям в приемной. Они ревниво поглядывали на него, будто считали своим долгом никого и никогда не допускать до Гарри Короля – особенно чумазых юношей с диким взглядом, которые изо всех сил стараются выглядеть респектабельно, несмотря на поношенную одежду, который, по мнению этих привратников, не помешал бы, например, хороший костер. Но Дик оказался назойливым, как оса, и пробивным, как отбойный молоток, так что в итоге он предстал перед этим большим человеком в качестве просителя». Гарри с нетерпеливым выражением на румяном лице поглядел на него из-за стола и сказал, «Сынок, время — деньги, а я человек занятой. Ты сказал Нэнси там, в приемной, что у тебя есть для меня кое-что интересное, так что кончай ерзать и смотри мне прямо в глаза. А захочешь меня облапошить, кубарем полетишь с чертовой лестницы и поминай, как звали». Примечание. «Чертова лестница». Восхитительно пестрая древесина дуба из чертового леса пользовалась большим спросом на рынке элитных столярных изделий. Конец примечания. Дик молча посмотрел на Гарри, а потом произнес. «Сэр, господин Король, я построил такую машину, которая может перевозить людей и грузы куда хочешь и откуда хочешь» и ей не нужны лошади. Она работает на воде и угле. Это моя машина. Я сам ее построил и мог бы сделать даже лучше, если ты сочтешь возможным сделать небольшое вложение». Гарри-король залез в карман и вынул увесистые золотые часы. Дик не мог не заметить знаменитые золотые персни, которые, по слухам, Гарри-король никогда не снимал и очень, может быть, использовал в качестве социально приемлемого и жутко дорогого кастета. «Я правильно тебя понял?» «Как тебя там, господин Кекс?» «Даю тебе пять минут, чтобы заинтриговать меня. И если мне покажется, что ты очередной базарный наперсточник, то вылечишь отсюда гораздо быстрее, чем вошел». «Моя матушка...» «Всегда, говорит, лучше один раз увидеть, господин король, так что я пришел не с пустыми руками. И если ты дашь мне немного времени, чтобы привести ребят с лошадьми...» Дик прочистил горло. «В общем, я прямо скажу, господин сэр Гарри, я взял на себя смелость оставить все у входа в твои владения. Я там поговорил кое с кем...» «Ну и мне сказали, что, ежели Гарри-король захочет, чтобы что-то случилось, пусть это случится сразу». Он осёкся. Что это такое появилось в глазах Гарри? «Огонёк?» «Время, конечно, деньги, сынок», — изрек мусорный магнат с большим опломбом. «Зато разговоры идут по дешевке. Через пять минут я выйду». «И лучше бы ты показал мне к этому времени что-то конкретное». «Спасибо, сэр Король, премного благодарен. Только нам сначала надо котел разогреть, а потом уж она и запыхтит, не позднее, как через пару часов». Гарри Король вынул сигарой изо рта. «Что? Кто запыхтит?» Дик нервно усмехнулся. «Увидишь, господин, увидишь?» Очень скоро, как раз к условленному времени, дым и пар заволокли участок, и Гарри действительно увидел и поразился. Гарри был совершенно ошеломлен. Металлическая конструкция чем-то смахивала на насекомое. Ее фрагменты безостановочно вращались, а продолговатое туловище было затянуто облаком дыма и пара, которые она сама же и испускала. Гарри-король увидел перед собой воплощение функциональности. Более того, функциональности, которая вряд ли станет клянчить от гул на бабушкины похороны. Перекрикивая шум, он спросил. «Как, говоришь, это называется, парень?» «Железная ласточка, господин. Это локомотив, паровоз, то есть». «Его двигатель использует расширение или спонтанную конденсацию пара для выработки энергии. Если ты дашь нам проложить для нее рельсы, господин, вот тогда мы покажем, на что она способна». «Рельсы? Ага, она едет по железной дороге. Ты все увидишь». Внезапно раздался истерический вопль Банши. «Это Уолли потянул за рычаг». «Извиняй, господин, но пар надо выпускать. Тут вся соль в укращении пара». «Слышишь, как плачет?» «Это она хочет прийти в движение. Сила растрачивается понапрасну, пока она тут стоит без дела. Дай мне немного времени и позволь проложить пробную колею вокруг твоего участка. Даю слово. Скоро она побежит». Гарри, вопреки обыкновению, молчал. Машинный гул... Поверг его в какой-то транс. И снова металлический крик пара пронесся над участком, как непрекаянная душа. И Гарри поймал себя на мысли, что не может уйти. Он не был склонен к самонаблюдению и прочим пустякам, но подумал, что это... О, да, это стоит того, чтобы присмотреться поближе. А потом он заметил лица, собравшиеся вокруг толпы, гоблинов, вскарабкавшихся повыше, чтобы поглазеть на этого яростного демона, которого непостижимым образом держали в руках двое юнцов в фуражках и с сомнительными зубами. Приводя мысли в порядок, Гарри повернулся к Дику. «Господин Кекс, даю тебе два дня и не днем больше. Это твой шанс, сынок, не упусти его». «Я, повторюсь, человек занятой. Через два дня покажи мне то, что меня ошеломит. Вперед!» Гномы и люди внимательно слушали детка, сидящего в углу паточного шахтера. Скорее всего, он был человеком, но с такой окладистой бородой, какую любой гном с руками бы оторвал. И сейчас он решил поделиться с собравшимися своими познаниями о мире паточных рудников. Примечание. «Паточный шахтер», известный в народе как «липкая голова». Конец примечания. «Собирайтесь в круг, детишки, да подлейте мне пивка, и я расскажу вам страшную и липкую сказку». Он многозначительно посмотрел на свою пустую кружку – Все засмеялись, какой-то доброжелатель подал ему новую. И, подтягивая пиво, он начал свой рассказ. Много лет назад под Ангмарпорком неожиданно были обнаружены глубинные залежи патоки, намного сожений под землей. А каждому паточному шахтеру известно, что чем глубже патока, тем ровнее текстура и, следовательно, богаче вкус где как, а в Анкмарпурке между кланами гномов не было особых разногласий по этому поводу, и кому разрабатывать месторождение по-дружески решали между собой старики, гномы и люди. Все сходились во мнении, что когда дело доходит до работ под землей, то гномам равных нет. Но к неудовольствию старших шахтеров анкмарпургская гномия молодежь не хотела лезть в шахту ни за какие ковришки. Так что умудренным седиными дедам пришлось приглашать местных шахтеров всех раз на работу под многовековыми улицами Анкмарпорка. Из чистого удовольствия снова наблюдать, как добывается патока, и шахтеры, кем бы они ни были, занялись липким делом по добыче глубинной сверкающей патоки. А потом что-то случилось где-то в регионе графств. Там шахтеры разрабатывали большой пласт, который частью залегал на территории, тогда принадлежавшей гноме ему королю под горой. В те совсем недавние времена дипломатические отношения между людьми и гномами были в некотором роде напряженными. В тот день произошел внезапный обвал темного ириса, безумно ценного и экзотического, но которого, тем не менее, боялись все паточные шахтеры, ибо тот имел обыкновение спонтанно обрушиваться в туннелях. По словам очевидцев, люди и гномы вместе бурили скважины под землей, пока политики спорили по обе стороны политической границы. И обвал произошел преимущественно на человеческой стороне, и многих захлестнуло беспощадным вязким потоком. Дедок запнулся и сказал, «Хотя, если подумать, может, это была и гномья сторона?» Он смутился, но продолжил. «В общем, сейчас уже и не важно, чья. Давно это было. Шахтеры, работавшие над пластом с обратной стороны обвала, услышали, что там осталось много своих, и они в ловушке». И тонут в сахаро-рафинадном продукте и сказали «Ну-ка, парни, возьмемся, сообща и вытащим их оттуда». Дедок еще помолчал, возможно, для выразительности, и продолжал. Но это, конечно, значило, что им надо вторгнуться на территорию, от которой их отделяли два проклятых блокпоста с вооруженной охраной. Охраной, которая, кстати, совсем не волновалась за шахтеров и уж точно не собиралась пускать вражеские силы на свою суверенную почву. После очередной продолжительной паузы рассказ возобновился. «Шахтеры навалились на блокпосты». Кто-то воскликнул, «Нам их не одолеть, они вооружены!» и Они переглянулись с безумным озарением, и другой голос воскликнул, «Ну, если так посмотреть, то и мы тоже вооружены!» и нас больше. И тогда этот шахтер взмахнул своим огромным кулаком и добавил, и мы шахты роем целый день, а не лицом торгуем. И вот все, как один человек, или, может быть, гном, они ринулись на баррикады, и охранники, осознав, что вселить страх у них не получилось, побежали искать укрытия когда шахтеры с кирками и лопатами обрушились на них со всей мочи. И 60 шахтеров по обе стороны границы были спасены из очень липкого положения. Административных последствий удалось избежать, потому что официальным лицам не хотелось сознаваться в собственном позоре. Дедок посмотрел по сторонам с сияющим видом, как будто он сам был одним из тех шахтеров. «А может, и был». Его кружку снова наполнили до краев, и он мечтательно проговорил. «Но то было тогда. Хотел бы я, чтобы и сейчас все было так же». Подходил к концу второй назначенный день, когда стараниями Кекса и его помощников железная ласточка запыхтела и медленно, но целеустремленно поползла по короткой круговой колее на участке Гарри. И Гарри не мог не заметить, что у машины изменился вид, и теперь она стала как-то ровнее, чем прежде. Он даже подумал, что мог бы назвать ее изящной, хотя сложно было отнести такое слово к 50-тонному куску стали. Но в принципе, — подумал он, — почему бы и нет? Это не могло быть красивым. Но она была красавица. Сопящая, смердящая, ворчащая, дымящая и такая красивая. «Пока мы идем очень медленно», — втолковывал ему Дик. «Нужно будет погрузить на нее настоящий балласт, и тогда уже можно разгоняться. Но к ней быстро прикипаешь, правда? И вот мы ее достроим, добавим вагонов» и тогда ее будет не остановить. И вот опять это слово. Этот агрегат, по-хорошему, должен зваться он, размышлял Гарри. Но почему-то она засела накрепко. А потом и без того угрюмый Гарри нахмурился еще сильнее. Этот паренек явно знает, о чем говорит, и он сказал, что машина сможет перевозить людей и грузы. Но кто захочет ехать на этаком громыхающем гиганте? С другой стороны, вокруг пахло паром и углем и машинным маслом. Все мужественные и здоровые запахи. Да, он даст им еще немного времени. Скажем, неделю. Уголь ведь стоит сущие гроши, а больше он ни за что не платил. Гарри-король... Поймал себя на мысли, что он необычайно счастлив. «Да, пусть останутся еще ненадолго. И запах был такой хороший, не то что те, с которыми приходилось годами мириться ему и Юффи. Да-да, пусть остаются, сколько им будет угодно, лишь бы не расхолаживались». Гарри-король поднял взгляд на неистово мигающие клик башни и увидел будущее. Ветер над клик башнями дул со стороны пупа, холодный и решительный, и дорегая Ласки нравилось думать, что отсюда диск видно до самого края. Она дорожила такими минутами. Они напоминали ей о детстве, раннем детстве, когда мама подвешивала ее колыбельку на верхушку башни, а сама уходила, оставляя дочь радостно гугукать в нескольких сотнях футов над землей. Мама говорила даже, что первым словом Доры была «сигнатура». А теперь она любовалась поднимающейся над туманами горой Селести, которая переливалась на солнце, как большая зеленая сосулька. Дора Гая напивала, укрепляя катушки на верхней галерее. Чем дальше от собственного кабинета, тем прекраснее она себя чувствовала. Она даже кабинет отсюда видела. Наверное, отсюда, дорогая, могла бы увидеть все кабинеты. Но она налаживала хрупкие мелкие механизмы и любовалась миром, где можно было протянуть руку и коснуться солнца. Хотя бы метафорически. Ее грезы прервал один из башенных гоблинов. «Я несу 20 катушек и фляжку с кофе. Все чисто. Я сам лично вымыл чашку». «Я из сумерек темноты», — добавил он с гордостью. Дорогая взглянула ему в лицо, улюбить которое мог только целый батальон самоотверженных матерей, но все равно улыбнулась и ответила. «Спасибо. Должна сказать, ты превосходно акклиматизировался для того, кто провел большую часть жизни в пещере. Поверить не могу, что тебя нисколько не пугает высота». Это не перестает меня удивлять. И еще раз спасибо. Кофе и вправду вкусный, и даже остыть не успел. Из «Сумерек темноты» пожал плечами, как умеют это делать только гоблины. В целом возникало впечатление мешка со змеями, пытающимися танцевать. «Госпожа Босс, гоблины привыкли акклиматизироваться. Не акклиматизируешься — не живешь». А внизу все идет хорошо, проблем нет. Гоблинов теперь, ух, уважают. А как дела у господина Мокрицы? Мокриц в полном порядке. И тебе прекрасно известно, что моему мужу не нравится имя, которым вы, гоблины, его наградили. Он говорит, что вы нарочно его коверкаете. Нам перестать? Нет, что ты. Это будет ему уроком смирения, хотя тут и курсом университетских лекций не отделаться. Гоблин, понимающе усмехнулся, видя, что Дорогая старается сдержать смех, а в это время над их головами клики продолжали рассылать сообщения по всему миру. Дорогая почти могла считывать их, просто наблюдая за башнями, но для этого была нужна очень быстрая реакция. Гоблины были намного быстрее. И кто бы мог подумать, что у них такой зоркий глаз. С наступлением темноты семафорщики использовали новую расширенную систему цветных заслонок, в которой могли различить 4-5, максимум 6 цветов в ясную ночь. Но никто не ожидал, что гоблины, только-только выползшие из пещер, сумеют безошибочно отличить даже фуксию от розового в то время как многие люди даже не знают, как эта сама Фуксия выглядит. Дора Гая еще раз взглянула на «Из сумерек темноты» и утвердилась во мнении, что именно благодаря гоблинам семафорное сообщение стало намного быстрее, точнее и бесперебойнее, чем когда-либо прежде. Но как она могла вознаградить их за такой вклад? Иногда гоблины даже не утруждались забирать свое жалование. Они любили крыс, а крысам всегда хватало. Но поскольку она все-таки была их боссом, дорогая считала, что ее должностная обязанность убедить этих мелких трудоголиков, что в мире есть много других занятий, помимо кодирования и расшифровывания кликов. Примечание. Босс. Если можно так назвать человека – которому каждый день приходится подписывать документы, посещать неприличное число встреч по поводу встреч и разбирать даже самую ничтожную корреспонденцию. Конец примечания. Ее аж передернуло. Они любили работать и делали это усердно и одержимо. Весь день. А если разрешат, то и всю ночь. Дорогая знала что если на двери ее кабинета висит табличка «Босс», то теоретически она и должна заботиться об их благополучии. Проблема в том, что гоблины сами не были в нем заинтересованы. Заинтересованы они были в кодах и шифрах и отрывались от работы только тогда, когда троллиха привозила из буфета тележку с крысами. Чистая правда. Им не просто нравилось работать, Они жили работой. Часто ли боссам приходится обходить все рабочие места и настаивать, чтобы подчиненные прекращали уже работать и расходились по домам. Но нет, гоблины и тогда не расходились. Они оставались наверху на своих башнях и во мраке ночи переговаривались по семафору с гоблинами из других мест. Они предпочитали эти разговоры еде и даже спали на башнях притаскивая туда маленькие соломенные матрасы на случай, если природа все же возьмет свое. Дора Гая уговаривала членов правления организовать для них фонд в ожидании того дня, когда гоблины и их дети вдруг решат продвинуться дальше в обществе. А ведь прошло совсем немного времени с тех пор, как выдающиеся музыкальные таланты «Слезы Гриба» были с фурором продемонстрированы высшему обществу Ангмарпорка, и гоблинов признали людьми. Странными, да, но все-таки людьми. Запах так никуда и не делся. Но ну нельзя же получить все сразу».